Глава 6. Они жестко, мы с ними. Делегаты разъехались, и я снова в знакомом кабинете на подмосковной даче. Чай пью, смотрю на огонь в камине и беседую с умным человеком. Нормально. Хотя, когда вы стрелять на собрании начали, я думал, что все может выйти из-под контроля. Но вынужден согласиться, что ваш метод убеждения был весьма эффективен. Он произвел даже большее впечатление на присутствующих, чем удары из космоса, которые где-то далеко. А тут оказалось, что и сидящие в зале не в безопасности. «После того, как вы улетели, мы договорились до общего знаменателя весьма быстро. Процесс формирования планетарного правительства уже начат и двигается семимильными шагами. И войны прекратились. Впервые в истории человечества уже два дня на планете не идут бои». «Вы довольно быстро пресекли все попытки не выполнить ультиматум». «Пришлось выполнять обещания». Я тяжело вздохнул. Некоторые не хотели униматься добровольно. «Израиль» — тут пришлось обеим сторонам вломить. «Джихадисты» — в Йемене, Сирии, Сомали, наркокартели в Колумбии, Бангладеше, сепаратисты Мьянма, Магриби, Нигера. Я уже со счета сбился, скольких мы успокоили. Но вы правы». «Сейчас тишь да гладь, все бармареи ходят и в ужасе в небо смотрят. А наши, скажем так, европейские партнеры даже полицейских разоружили. Орбитальная группировка работает на пределе сил, людей и кораблей у меня не так уж и много. И скоро их придется отозвать. Несколько старых крейсеров продолжат патрулирование, но основные силы должны готовиться к новому вторжению. Мы так сильно отвлеклись». «Я понимаю». Мой собеседник сочувственно кивнул головой. И тем не менее мы сделали важное и нужное дело. Кстати, я восхищен той скоростью, с которой развернулись и начали работать поставленные вами заводы. Это действительно фантастика. Я думал, на это уйдут месяцы, а они заработали уже через три дня. Просто автоматизированные линии производства базиса, предназначенные для работы на неосвоенных планетах, причем устаревшие на много сотен лет. Полноценными заводами их нельзя назвать, пожал я плечами. Ими управляет искусственный интеллект, а он куда как эффективнее человеческого разума. Вы подготовили площадки, компьютер же выполнил заложенную в него программу. И тем не менее, они сразу же начали получать сырье и работать. Причем сейчас они получают сырье только из космоса и в огромных количествах. Как вы это организовали? «Да чего там этого сырья, крохи? Они едва ли работают на одну пятую от своих возможностей. А то, что мы привозим из космоса...» «Сейчас мы чистим орбиту Земли от космического мусора, спутников, станций. На твердых планетах и некоторых астероидах развернули автоматические горнодобывающие комплексы. Вот они-то как раз работают в полную силу и добывают много». А у нас не хватает свободных транспортных кораблей, чтобы доставлять эту кучу металлов и минералов на Землю. Сейчас большая часть транспортов занимается перевозкой наших трофеев с планеты Мир и будут там заняты очень долго. Кстати, перегонные команды занимаются и доставкой в солнечную систему обнаруженных на планете кораблей. Как я и обещал, вскоре один из них будет предоставлен нашим ракетостроителям в исправном виде. Шахтерский корабль, слегка потрепанный, но мы его подлатали. Пусть изучают конструкцию, управление, принцип работы, а мы установим имплантаты и базы выбранным вам пилотом. Хорошо, это отлично. Но вот насчет установки имплантатов и баз, а также по поводу кораблей и оружия хотелось бы обсудить все более подробно. Нам тоже нужны боевые корабли, чтобы оказать вам помощь в обороне нашей планеты. «Все это будет, не переживайте», – успокоил я собеседника. «Просто сейчас мои заводы в состоянии выпускать только универсальные перехватчики. Да и построить боевой крейсер, к примеру, на поверхности планеты не получится. Это все делается в космосе. Эти корабли никогда не приземляются. Это не предусмотрено конструкцией. Даже десантные корабли и транспорты, способные совершить посадку, строят в невесомости. Так что пока можете рассчитывать только на истребители». И те корабли, что мы передадим вам из трофеев. На ковчеге сейчас строится полноценная верфь для ремонта и строительства крупных судов, но она будет пока полностью загружена приведением моего флота в порядок. У нас мало времени, а следующая волна вторжения может прибыть в любой момент. Как только разберемся с этим, подумаем и о ваших потребностях. Хорошо, давайте это обсудим позднее, но не будем затягивать. А теперь у меня следующий вопрос. «Я невероятно устал. У меня почти нет свободного времени от постоянных встреч и переговоров. Да еще приходится контролировать наказание непокорных. Не все смирились с тем, что наступили новые времена, и за насилие придется отвечать. Периодически мои крейсера наносят удары по планете, уничтожая нарушителей. На Землю я теперь летаю как на работу». Иногда по два или три раза в день. Нужно утрясти кучу вопросов, сделать сотню дел, проконтролировать их выполнение, найти толковых исполнителей, которым можно делегировать часть своих полномочий. Казалось бы, обычная рабочая обстановка любого крупного бизнесмена. Да вот только я никогда им не был. Был у меня, конечно, бизнес, но такой, на расслабоне. Фрилансеры вместо штатных работников по всему миру. Свободный график. Сейчас я о таком даже и мечтать не могу. Отца помощи, что ли, попросить? Нет, это не вариант. Отец мне пока не помощник. Он сейчас сам занят так, что и вздохнуть не может. Скоро углеводородное сырье перестанет быть востребованным товаром на земле. Машиностроение встанет. И батя срочно избавляется от ставших неликвидными активов пока до этого никто из его конкурентов не допер. Он будет строить новый бизнес на основе инопланетных технологий. С моей помощью, конечно. Когда-то батя мне помогал. Он тащил всю семью вверх по лестнице достатка и благополучия, как танк, не замечая на пути препятствий и прикрывая нас своей широкой спиной от проблем и невзгод. А теперь моя очередь. Я старший сын, я наследник». И то, что я много лет пинал писюн, занимаясь ерундой, не делает мне чести. Но я теперь совершенно другой человек. Занимался батя добычей полезных ископаемых, вот ей он и будет заниматься. Тем более, что и сам этого хочет. Только теперь на новом уровне. Заводом на Земле и в космосе требуется сырье, а отвлекаться на добычу и разведку мне некогда. Так почему бы не отдать это дело на аутсорсинг? Шахтерских и геолого-разведочных кораблей на планете мир оказалось до черта. Государство и частные подрядчики постоянно находились в поиске новых источников редких металлов и минералов. Вот и оказались они главной добычей этой планеты-сироты, на которой правили роботы. Так что корабли эти нужно отдать в хорошие и правильные руки. И эти руки растут из широких плеч моего бати, более достойного кандидата не отыскать. Разве что брата и сестру к делу привлечь. Батя всегда любил дикие места, где не ступала нога человека. Так вот, ему дело для души и для зарабатывания огромных денег. Ведь геологи разведчики всегда идут туда, где волки срать боятся. А на других планетах даже волков нет. Ну, по крайней мере, я ни одного не видел. А кстати, может быть этот мир переименовать? Не подходит этой планете такое название? А у меня как раз есть подходящая планета Шелезяка, вымышленная планета роботов галактики Млечный Путь в произведениях Киры Булычева. Да, все сходится. История Шелезяки очень напоминает историю планеты мир. Шелезяка первоначально была планетой безразумной жизни, но с атмосферой, водой, растительностью и животными. Также на планете имелись моря, горы и полезные ископаемые. Много лет назад, по земному летоисчислению, на ней разбился автоматический космический корабль с универсальными служебными роботами, которые пережили крушение и сумели обжиться на планете. Роботы развивали на ней свою инфраструктуру, которая в основном свелась к тому, что роботы строили заводы, на которых изготовлялись другие роботы, а те, в свою очередь, строили аналогичные заводы. Почти один в один, если не учитывать, что Шелезяка все же была мирной планетой, заселенной дружелюбными роботами, а на планете с издевательским названием «Мир» погибли тысячи людей и роботов в абсолютно бессмысленной войне. Ладно, я об этом еще подумаю, но потом, может быть. А пока мне нужны боевые корабли, штурмовики, боевые роботы, штурмовые комплексы и оружие. Я жду данных разведки, но думаю, что новая волна вторжения не заставит себя ждать. Так что нужно пахать, как папа Карло не пахал. Благо роботов и скины и истребители наши заводы уже клепают помаленьку. Электромагнитные пушки тоже запущены в производство. Да и монтаж электромагнитной установки на ковчеге завершен. Теперь осталось только создать предохранительную систему, которая позволяла бы отключать электронику огромного корабля перед ударом, чтобы и себе не навредить. Мои инженеры сейчас над этим усиленно колдуют, а каждый корабль патрульных сил Земли пополняет запасы сменных эскинов и уязвимых для удара систем. Кто-то отключиться в бою не успеет, и каждый попавший под дружественный удар крейсер должен вернуться в строй как можно скорее, и сделать это должен силами экипажа. Все заняты. Сергей и его штаб колдуют над тактикой действий флота при обороне системы. Зак и Кира гоняют бойцов. Габур и все новоиспеченные медики ударно латают пополнение и вставляют им в головы имплантаты. Повышенные до кадровиков ночные бабочки проверяют персонал. Короче, работают все по специальности. Кроме меня. Я вместо того, чтобы флотом командовать, политикой занялся. Пошел по наклонной, получается. Все по совещаниям катаюсь в красноречии, тренируюсь. Корабль-разведчик с ФСБшником и представителем Генштаба на борту недавно покинул Солнечную систему, направившись в свою опасную миссию. У разведчиков сложная задача ⁇ найти место сосредоточения нового флота врагов, узнать их количество и состав, а потом успеть предупредить нас. Надеюсь, кадровые разведчики справятся хотя разведка в космосе для них новый опыт. Для нас всех тут все в новинку. Но люди полны энтузиазма, и я надеюсь, у нас получится то, что мы задумали. Милый, ты занят? Я снова собирался лететь на Землю, чтобы провести экскурсию по заводам научной группе, собранной из разных институтов, когда на связь вышла Кира. Немного. А чего случилось? Соскучилась? Я устало потер лицо руками. «Чего там эта извращенка опять придумала? Всю ночь спать мне не давала. Теперь придется стимуляторами пользоваться». «Так вроде же недавно расстались». «Соскучилась, конечно. Ты в последнее время предпочитаешь старых и некрасивых мужиков своей девушке. Как это можно терпеть?» Кира в очередной раз высказала мне свое фи и перешла к делу. «Ладно, об этом потом поговорим. Ничего особенного не случилось». Просто есть повод потренировать штурмовиков в высадке на планету. Можно? Пожалуйста. Рассказывай. Я остановился перед входом в десантный люк бота. Похоже, экскурсия отменяется. Только что на границе между Мексикой и Америкой начались бои. Какой-то там наркокартель хочет отбить своего босса, который в американской тюряге чалится. Американцы отвели войска от границы, а эти чудики и воспользовались. Мы уже готовы были пресечь безобразие, но американцы тяжелую технику подтянули и сейчас самозабвенно разносят картель, мексиканских пограничников, армию и вообще все до чего дотянуться могут. Я отдала приказ из космоса не стрелять. Можно мы с парнями разомнемся? Ну раз они такие тупые, мы же не виноваты, а парням надо тренироваться. Дай-ка я уточню кое-что. Я приказал имплантату транслировать изображение Киры, которая уже стояла в полном снаряжении возле полностью загруженного десантом абордажного бота. Ты хочешь сказать, что когда наркоши собирались напасть на границу, наши наблюдатели этого не увидели и попросту просрали момент? А потом, когда бой начался, они сидели сложа руки и позволили американцам вывести тяжелую технику? То есть... «Получается, они как минимум больше часа игнорировали мой приказ и не предпринимали никаких мер. Ты меня за кого держишь, курица?» «Полегче», – возмутилась Кира. «Я уже знаю, что курица – слово обидное». «Ну ладно, ты прав. Это я», – попросила Толика. «Ну, командира патрульного крейсера, чтобы он ничего не делал». «Хороший парнишка и американцев не любит. Ты же их сам не очень любишь». «А мне пофиг. Курица ты и есть», — скипел я. «Капитана патрульного крейсера, который проигнорировал мой приказ, я разжалую васинизаторы. «Толик, говоришь, его зовут?» «Звездец Толику». «И тебе, звездец. Ты понимаешь, что вы натворили, уроды?» «Я... Я обещал, что мы прекратим все конфликты в зародыше. Не дадим никому голову даже поднять. А теперь получается, что мы своего обещания выполнить не в состоянии?» Да сейчас все недовольные проверять, кинуться так это или не так. Мне пофиг на картель и америкосов, но вы меня подставили и всех наших парней, которые порядок на планете наводили без сна и отдыха. Я тебя снимаю с должности своего заместителя. Теперь ты просто инструктор по боевой подготовке, без права командования штурмовиками в бою. Снимай снаряжение, ты никуда не летишь, только под арест». «Ты не можешь так поступить? Мы же уже собрались!» Кира с круглыми от удивления глазами смотрела на меня, как будто в первый раз видела. «Могу, и уже поступил», — ответил я, давая команду скину Авроры донести мои приказы до всего личного состава космической группировки. «Ничему тебя жизнь не учит, дура! Сколько раз уже ты на те же самые грабли наступаешь? Скажи спасибо, что вместе с Толиком сортиры не будешь чистить!» А то, что собрались, я сам полечу, пар выпущу, чтобы тебя не грохнуть, идиотку. Да и ситуацию надо исправлять теперь. Очередной Абрамс разлетается на куски. Башня в одну сторону, гусеницы в другую, а корпус вообще разнесло как рубашку осколочной гранаты. Я с кислой миной приказываю штурмовому комплексу привести оружие в походное положение, и смотрю, как спешно отступает американский танковый батальон, впрочем, не забывая отстреливаться. Снаряды рвутся вокруг меня, осколки впиваются в силовое поле, а я уже остыл. Нету выхода у американцев, им можно спастись только если через меня пройти. За спиной у танков целый взвод штурмовиков, а перед ними только я. Выбор очевиден. Но им через меня не пройти, а мне скучно и грустно. Зря я это затеял. Нужно было попросту разнести все из орудий крейсеров, а не устраивать это побоище. Я-то думал, повеселюсь, а мне совсем не весело. Зато выглядит это все предельно жестоко. А это именно то, что нужно, чтобы у остальных и мысли не было повторять то, что случилось сегодня. Я взял с собой всего 30 человек и один абордажный бот. Больше и не надо было. Уже на подлете к месту столкновения... Из орудий бота я добил остатки картеля и мексиканских пограничников, которых не успели додавить американцы. Мексиканцы нам были не соперники, им и мы так недолго оставалось жить, а вот бой с регулярными войсками американцев обещал быть интересным. К месту столкновения янки успели подтянуть довольно много техники, танков, орудий и систем залпового огня, так что я рассчитывал по полной оторваться и выпустить пар. Груз ответственности, постоянное нервное напряжение и злоба на Киру требовали выхода, и пиндосам сегодня не повезло. Мы десантировались еще на подлете. Бот на автопилоте вернулся на «Аврору», а мы приступили к работе. Крейсер с орбиты нанес удар по Пентагону, уничтожая центр принятия решения. Большинству бойцов я приказал зачистить границу и отогнать соперников друг от друга. Двум бойцам предстояло найти и уничтожить зачинщиков конфликта с мексиканской стороны. Еще четверым и висящим на орбите крейсерам выпало сгонять танки и бронетехнику американцев в кучу, оставляя только один проход, на котором стоял я. Себе я оставил самое интересное. «Внимание! Вы нарушили ультиматум космической группировки Земли!» Перед тем, как покинуть Бот, я обратился к американским военным и его командованию с обращением. «Вы все будете уничтожены. Однако, учитывая то, что нападение было организовано другой стороной конфликта, а также принимая во внимание халатность со стороны уже наказанных мной сотрудников космических сил, которые вовремя не пресекли конфликт, я дам вам шанс выжить или достойно погибнуть в бою». Всем бойцам, которые сумеют в течение часа проникнуть или прорваться с боем через штурмовиков космической группировки, будет гарантирована жизнь. И вот теперь до окончания отпущенного времени осталось всего 10 минут. Это была уже шестая атака, которую предприняли американцы. Передо мной все поле усеяно разбитыми танками, бронированными машинами пехоты, хаммерами и телами погибших. Никто так и не смог пройти через оцепление. Сейчас будет седьмая атака, она же последняя. Времени у американских военных не осталось. А если они в атаку не пойдут, то сами виноваты. Я не буду их щадить. Пусть почувствуют себя на месте тех народов, которые они равнялись с землей ради своих шкурных интересов. Сегодня они на месте индейцев, иракцев, ливанцев, сирийцев. Вьетнамцев, сербов и многих других, которые вот так же, как и они сейчас, когда-то беспомощно смотрели в небо, ожидая удара, на который ты не в состоянии ответить. За все приходит расплата, и сегодня их очередь, хотя, возможно, и мне когда-то придется держать ответ за свои поступки.